Издательство ЭксМО и Антон Чиж Book Producing Agency представляют. Проект Лайфхак Классики Вильям Шекспир. Буря. Здравствуйте, профессор Юрьев. Все слышали о знаменитой пьесе Шекспира Буря. Но что именно в ней происходит? Все, что происходит в этой Шекспировской пьесе, действие которое разворачивается на волшебном острове и укладывается всего лишь в 4 часа, является завершением долгой истории, истории, растянувшейся на целых 12 лет. Герой драмы Просперо, когда-то он был миланским герцогом, желая познать самые сокровенные тайны природы, Поставив себе целью овладения искусством магии, он доверил управление Миланом своему брату Антонио, чтобы самому целиком погрузиться в изучение наук. Но брат обманул его доверие. Путем интриг он с помощью неаполитанского короля Алонзо отправил в изгнание Проспора вместе с его трехлетней дочерью Мирандой. В ночную пору отца и дочь схватили – и, посадив на полузгнившее судно, отправили в открытое море с расчетом на то, что они погибнут. Один из приближенных неаполитанского короля, старый вельможа Гонзало, проявил к проспору Миранде милосердие, снабдив их необходимыми для жизни припасами и позволив взять книги, которые бывший миланский герцог ценил выше всех регалий. Отец и дочь чудесным образом спаслись, высадившись на острове, затерянном в Средиземном море. Здесь Проспоров в полной мере овладел благодаря своим книгам тайнами магии и стал могущественным волшебником, способным повелевать духами. Прежде островом правила колдунья Сикаракса, родившая от дьявола уродливое чудовище Калибана. От ее тирании пострадал дух воздуха Ариэль, которого Сикаракса зажала в расщелине сосны, чтобы он мучился двенадцать лет, крича от невыносимой боли. По истечении этого срока колдунья умерла, и только появившийся на острове Просперо вызволил Ариэля из расщелины. С тех пор дух воздуха стал слугой своего избавителя, исполняющим все его повеления. Встретив Калибана, Проспору стал прилагать усилия, чтобы его преобразить, сделать добродетельным и разумным. Но все попытки воспитать уродца, победить в нем дьявольскую природу оказались тщетными. После того, как Калибан, повинуясь овладевшей им похоти, возжелал обесчестить повзрослевшую дочь Проспору Миранду, волшебник наказал уродца, превратив его в своего раба, обреченного на самую тяжелую работу. Драма начинается в тот момент, когда мимо острова проплывает корабль, на котором возвращаются из Туниса в Италию узурпатор Антонио и король Неаполя Алонзо со своим сыном Фердинандом, братом Себастьяном и придворными, включая добродетельного Гонзала. По повелению Проспору Ариэль поднял бурю, и корабль терпит крушение, разбиваясь в щепки. Однако пассажиры корабля по воле Просперо не гибнут и оказываются на острове рассеянными в разных его местах. Алонзо считает сына погибшим в морских волнах и предается скорби. Тем временем Фердинанд встречает Миранду. Юноша и девушка влюбляются друг в друга с первого взгляда. Однако Проспер он не спешит сделать их женихом и невестой, превращая Фердинанда в раба, обреченного на такую же тяжелую участь, которая постигла Калибана. Тем временем Антонио, повинуясь своей низменной властолюбивой натуре, подговаривает Себастьяна убить своего брата, неаполитанского короля, чтобы в будущем по возвращении в Италию завладеть троном. Однако задуманное убийство срывается благодаря вмешательству Ариэля, которому Проспора приказал спасти жизни всех оказавшихся на острове после кораблекрушения. Явившись перед Алонзо и его вассалами в виде страшной гарпии, Ариэль ввергает их в безумие. Почти одновременно зреет другой заговор, направленный против самого Проспору. Колебан встречает королевского шута Тринкула и дворецкого Стефана, которые образуют в шекспировской пьесе пару комических персонажей. Стефана подвержен пьянству и даже во время кораблекрушения сумел прихватить Херес, с которым оказался на острове. Отведав Хереса, Калибан счел его божественным напитком и теперь готов стать вассалом Стефана, которого принимает за божество. Уродес готов служить дворецкому веры и правды лишь бы получать Хереса в досталь. Он предлагает убить Проспору и таким образом завладеть островом. Но Ариэль и тут чудесным образом разрушает козни против своего повелителя. Между тем Проспоро, убедившись в искренности любви Миранды и Фердинанда, благословляет их на брачный союз, в честь которого поминующиеся волшебнику духи разыгрывают театральное представление. Затем Проспоро велит Ариэлю снять чары со своих обезумевших врагов. Когда они являются перед ним, Проспоро прощает их. При этом он принимает решение отречься от своей магической власти, сломав свой волшебный жезл и утопив свои магические книги на дне морской пучины. Ариэль получает, наконец, полную свободу, о которой всегда страстно мечтал, О Просперо, Фердинанд, Миранда и получившие прощения враги героя отправляются в Италию на чудесно воссозданном корабле, который был уничтожен бурей в начале пьесы. Почему Просперо, погрузившийся в изучение наук, стал заниматься магией? Он настолько суеверен, Дело в том, что граница между наукой и ненаукой, истиной и суеверием, то и сложным знанием, проходила в ту эпоху совсем не там, где проходит сейчас. В эпоху возрождения многое из того, что ныне считается суеверием, воспринималось как наука. Алхимия заменяла химию. Химия, кстати сказать, родилась из алхимии. Астрономия была дочерью астрологии, которая считалась истинной наукой. И таким образом между наукой и магией не существовало для людей того времени принципиальной разницы. Более того, наука стала цениться за то, что она дает человеку поистине магическую власть над окружающим миром. В эпоху Возрождения была переосмыслена ценность знания. В предшествующую ей эпоху Средневековья знание ценилось настолько, насколько оно приближает человека к Богу. Окружающий человека мир интересовал человека именно потому, что, познавая этот мир, он познает Бога. Ренессансная культура антропоцентрична, то есть точкой отсчета оказывается не Бог, а человек. по Посюстороннее начинает человека интересовать гораздо больше, чем потустороннее. Земное – Начинает притягивать человека больше, чем небесное. Отсюда интерес к тайнам природы, которым хочется овладеть для того, чтобы преображать этот мир. Человек начинает воспринимать себя как призванный продолжить акт творения, только начатый Богом. Если человек создан по образу и подобию Божию, то он должен реализовать дарованную ему Богом творческую силу. Таким образом... Земное и небесное приходят в сознание человека как бы в гармонию, и человек верит, что он свободен от безусловной власти первородного греха, которая препятствует его свободному творчеству. Отсюда... Разделение магии, которая не считалась противоречащей науке, на магию белую и магию черную. Белая магия исходит от Бога. Магическая способность оказывается таким образом даром свыше. Но есть и черная магия. Магия, идущая не от Бога, а от сатаны. Добро и зло четко разграничены и в представлениях о магических способностях человека. Магия – это своего рода сила, которая исходит от Бога, дарующего знания. Одному из крупнейших английских мыслителей и ученых xvi 17 веков Фрэнсису Бэкону принадлежит знаменитое утверждение «знание». Сила. Но чтобы добыть знания, необходимо как бы подвергнуть природу пытке. Обратите внимание, что в русском языке слово «пытка» и «опыт» имеют один и тот же корень. Нельзя добыть опыт без пытки, которая использовалась тогда и при судебных разбирательствах. Человек, познающий природу, как бы подвергает природу пытке, и природа именно благодаря этой пытке раскрывает свои секреты, которыми пользуется человек для того, чтобы менять окружающий его мир в нужную ему сторону. Именно так и понималась связь между магией и наукой в эпоху «Возрождение». Почему в этой драме Шекспира так много фантастического? Это сказка для взрослых? Во многих произведениях Шекспира немало элементов чудесного, сверхъестественного, фантастического. Важно учитывать, что в ту эпоху не только в творчестве Шекспира, но и в целом в литературе Возрождения, Представления о правдоподобии были иными, не такими, как в более поздней литературе, например, в литературе современной. Грань между правдоподобным и неправдоподобным, реальным и сверхреальным проходила не там, где проходит сейчас, точно так же, как не там, где сейчас проходила грань между наукой и суеверием. Здесь же, в этой фантастической драме, фантастической даже по меркам того времени, чудес особенно много, и этому не следует удивляться. Выход за пределы правдоподобия ведет в данном случае к лучшему усвоению глубоко скрытой философской истины. Почему Проспера оказался таким доверчивым, что доверил своему брату правление государством? Науки ему дороже власти? Науки ему в самом деле дороже государственной власти. Ведь государственная власть остается в пределах человеческого мира в то время как науки дают человеку власть над природой, если он, человек, сможет проникнуть в сокровенные тайны природы. Проспоро верил при этом в незыблемость кровного родства, как верил в такую незыблемость другой герой Шекспира, король Лир. Но и Проспоро, как и Лир, прошел, Через опыт разочарования он убедился в том, что власть развращает. Он не мог раньше знать, что власть способна развращать человека, порождать в его душе преступные желания и замыслы. Но этот печальный опыт привел его к этой горькой истине – Опыт дает познание жизни, каким бы горьким опыт не был. Почему Проспоро, вызвав бурю, уничтожил корабль, но не дал пассажирам корабля погибнуть? Проспоро не намерен мстить своим врагам. Он хочет привести своих врагов к раскаянью. Успех в этом деле становится для Проспоро таким же важным, как овладение магическими знаниями, которого он уже достиг. Почему дух Ариэль так покорно выполняет все приказания Проспера? Ариэль – благой дух. Он – представитель светлых сил природы. О благости и свету чужда неблагодарность. Да, он рвется на свободу но он хочет обрести ее как добровольный дар своего спасителя. Поэтому он подчиняется его воле и верит в то, что Проспоро обязательно предоставит ему обещанную свободу после того, как Ариэль выполнит все его приказания. Почему Проспоро не удалось изменить чудовище Калибана? Дело в том, что Калибан является порождением дьявола. Его мать — ведьма. Он — представитель совершенно других черных, темных сил природы, и всякая попытка изменить его природу терпит крушение. Как бы ни пытался Проспоро просветить его, привить ему добродетель, Калибан все равно остается неизменным. Калибан проявляет порочную наклонность. Он одержим похотью. Похоть же предстаёт в драме Шекспира как союзница, несущая разрушение воли к власти и безумия. Зачем Проспора делает Фердинанда своим рабом? Через всю пьесу Шекспира Проходит тема господства и подчинения. Уже в первой сцене, то есть в завязке драмы, когда корабль, проплывающий мимо волшебного острова, терпит крушение, остро ставится тема границ человеческого господства. Король не может усмирить бурю. Его властные полномочия заканчиваются там, где господствует природа. Все персонажи этой пьесы Шекспира связаны друг с другом через господство или подчинение. Именно господство и подчинение – становятся источником всех человеческих конфликтов, всех острых противоречий человеческого мира. Именно они – источник бед, несчастья и страданий. Поэтому, чтобы устранить из человеческого мира несчастье, страдание, зло – Необходимо выйти за пределы этой оппозиции господства и подчинения. В знаменитом диалоге советника неаполитанского короля Гонзало рисуется картина счастливого идеального мира, в котором господство и подчинение отсутствуют. Я позволю себе процитировать этот короткий монолог в переводе Михаила Донского. Итак, «Устроил бы я в этом государстве...» Иначе все, чем принято у нас. Я отменил бы всякую торговлю, чиновников, судей я упразднил бы. Науками никто бы не занимался. Я бы уничтожил бедность и богатство. Здесь не было бы ни рабов, ни слуг, ни виноградарей, ни землепашцев. Ни прав наследственных, ни договоров. Ни огораживания земель. Никто бы не трудился, ни мужчина не женщины, не ведали бы люди металлов, хлеба, масла и вина, но были бы чисты. Никто над ними не властвовал бы. Все нужное давала бы природа. К чему трудиться? Не было бы здесь измен, убийств, ножей, мечей и копий, и вообще орудий никаких. Сама природа щедро бы кормила бесхитростный, невинный мой народ. Эта картина соответствует фантастическим представлением о будущем многих ренессансных гуманистов. От английского гуманиста 16 века Томаса с его «Утопии», до фантазий французского мыслителя того же столетия Мишеля монтеня чьи идеи были хорошо известны Шекспиру. Основой Такого идеального, благого существования людей может быть только любовь, но любовь предполагает отречение от жажды власти. Фердинанд, воспитанный при дворе, являющийся наследным принцем, должен пройти через опыт унижения, чтобы обрести опыт, неведомый ему прежде». «Любовь предполагает отречение от жажды властвовать». И если Фердинанд готов стать рабом, если он любит Миранду по-настоящему, он должен найти в себе силы смириться, отречься от желания властвовать. И если он пройдет через это испытание, то он тем самым докажет подлинность своей любви к Миранде. Зачем Шекспиру понадобились комические персонажи Тринкула и Стефана? Тринкула и Стефана вместе с Калибаном образуют троицу, в которой отражаются те, кто прежде лишил власти самого Просперо. Стефана страдает тягой к опьянению, а опьянение увязывается с Шекспиром с жаждой власти, ведь жажда власти также опьяняет, как опьяняет Калибана и его. Похоть. Жажда власти, опьянения и похоть образуют то единство, которое противостоит единству любви, милосердия и сострадания как благих качеств, благодаря которым человек может возвыситься над собой и достичь искомого им нравственного идеала. Тринкула, Стефана и Калибан образуют комическую троицу, в которой отражаются главные и самые опасные с точки зрения Шекспира человеческие пороки. И эти пороки подвергаются в этих персонажах осмеянию. Зачем Проспера нужен спектакль, который разыгрывают духи? В традициях той эпохи, Было принято устраивать на свадьбах высокопоставленных особ театральные представления. Да и сама эта пьеса Шекспира была впервые представлена в мае 1613 года при дворе во время празднеств по случаю бракосочетания дочери Иакова I, принцессы Елизаветы и Пфальцграфа Фридриха. Но спектакль, разыгрываемый духами в четвертом акте шекспировской пьесы, является не просто некой формальностью, отражающей обычаи того времени. Спектакль нужен не проспоро, он нужен Шекспиру. В театре того времени прием сцена на сцене, пьеса в пьесе использовался довольно часто – С его помощью раскрывалась игровая природа жизни человеческого общества, в котором каждый играет отведенную ему свыше роль. В то же время театральное представление было метафором человеческой жизни, да и в целом всей жизни мировой. «Весь мир лицедействует», «Весь мир – театр». Это можно назвать девизом шекспировского театра. И девиз «Весь мир лицедействует» был девизом театра «Глобус», в котором играла трупа, для которой писал свои пьесы Шекспир. «В буре театральное представление, разыгрываемое духами», наводит Проспоро на важные размышления, которым прежде он прийти не Бог. После того, как духи исчезают, Проспоро произносит свой знаменитый монолог, главной темой которого становится призрачность, непрочность, конечность человеческого существования». Позволю себе привести этот монолог целиком. Итак, окончен праздник. В этом представлении Актерами сказал я, были духи. И в воздухе, и в воздухе прозрачном, Свершив свой труд, растаяли они. Вот так. Подобно призракам бесплоти Когда-нибудь растают словно дым И тучами увенченные горы, И горделивые дворцы, и храмы, И даже весь, о да, весь шар земной, И как от этих бестелесных масок От них не сохранится и следа. Мы созданы из вещества того же, Что наши сны и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Спектакль, разыгранный духами, как будто подталкивает проспору к обретению той мудрости, к которой он приходит в финале пьесы, принимая решение отказаться от своей магической власти, к которой прежде так страстно стремился». Ибо магическая власть, любая власть – ничто в сравнении с ненадежностью, зыбкостью, конечностью человеческого существования. Почему Проспоро прощает своих врагов? Проспору чужда мстительность, ведь он стремится к утверждению добра и верит в светлые стороны человеческой природы. Он хочет, чтобы его враги, получив новый для них опыт, опыт страдания, пришли к раскаянию. И ведь они успели достаточно много претерпеть, достаточно много перестрадать, для того, чтобы прийти к новому пониманию жизни. Этот опыт по мысли Проспора, и должен привести их к раскаянию, на которое он и рассчитывает. Можно ли считать, что Проспора устраивает свадьбу Миранды, чтобы удачно выдать ее замуж за принца? Конечно, это так. Но ему важно сделать свою дочь счастливой. А счастье невозможно без любви. Любовь Фердинанда, сумевшего превратиться в покорного раба ради своей возлюбленной, вот залог счастья Миранды. Брак, основанный на любви, а не на выгоде, не на чувстве долга, залог человеческого счастья в ренессансном миропонимании. Почему Проспера отказывается в финале от своей магической власти? Проспору разочаровывается в самом принципе господства. Абсолютная власть, абсолютное господство недостижимо, иллюзорно и не дарует счастья. А ведь Проспору достиг того, к чему так прежде страстно стремился, и достиг того, что оказывается недоступным для всех прочих людей. Он достигает почти божественного могущества, от которого отрекается в монологе в первой сцене пятого акта, который я тоже приведу почти целиком. Итак, он обращается к служившим ему духам. «Вы по ночам растящие грибы». Вы все, кого зовет вечерний звон К ночным забавам, шалостям и играм Хотя вы сами не сильны Но все же лишь с вашей помощью Затмил я солнце Мятежный ветер подчинил себе В лазурь небес взметнул зеленый вал И разбудил грохочущие громы Стрелой Юпитера я расщепил его же гордый дуб Обрушил скалы с корнями сосны Вырвал ей кедры, По моему велению могилы Послушно возвратили мертвецов. Все это я свершил своим искусством, Но ныне собираюсь я отречься От этой разрушительной науки. Хочу лишь музыку небес призвать, Чтоб ею исцелить безумцев бедных, А там сломаю свой волшебный жезл и схороню его в земле, а книги я утоплю на дне морской пучины, куда еще не опускался лод. Как видим, Проспору, который, оказывается, способен возвращать из могил мертвецов, уподобляется божеству, но это уподобление иллюзорно. Он уже осознал конечность человеческого существования, несоизмеримость человеческих возможностей с возможностями безграничного и всесильного Бога. И если абсолютная власть иллюзорна и несет, если исходит от человека лишь страдания, то она не заслуживает того, чтобы считать ее вершиной человеческих желаний и возможностей. Проспору принимает решение отречься от власти и признать, что только милосердие, смирение, покорность и любовь могут дать человеку искомое им счастье и душевное спокойствие. К какому жанру можно отнести бурю? Это трагедия или комедия? Эту пьесу Шекспира традиционно относят к особому жанру, жанру трагикомедии. Постараюсь кратко объяснить, чем она отличается от трагедии и от комедии. Не следует думать, что в пьесах подобного жанра трагическое и комическое просто смешиваются. Нет. У людей эпохи Шекспира существовали такие представления о трагедии и комедии. В трагедии события разворачиваются от лучшего к худшему и заканчиваются катастрофой. В комедии События разворачиваются от худшего к лучшему и в финале торжествует добро и справедливость. Зло, если оно активно действовало прежде, терпит крушение и повержено. Но в пьесе Шекспира все достаточно сложней. Да, в событиях пьесы в самом деле происходит движение от худшего к К лучшему, Но можно ли считать ее финал окончательным торжеством добра? Нет, у нас нет для этого достаточных оснований. И если одних персонажей Проспора сумел изменить и привести к раскаянию, то другие так и остаются нераскаянными. И мы не знаем, не будут ли позднее предприняты попытки вновь лишить проспора власти. Мы не знаем, как служится дальше судьба наивной и доверчивой Миранды, которая слишком полагается на привлекательную видимость и не способна увидеть сущности. Когда она впервые видит тех, кто некогда плел заговор против ее отца – Кто стал виновником всех его бед, она восклицает. О чудо! Какое множество прекрасных лиц! Как род людской красив! И как хорош тот новый мир, где есть такие люди! Как раз в этой известной реплике Миранды звучат знаменитые слова О, brave new world! О дивный новый мир!» которые в XX веке стали названием известной антиутопии Олдоса Хаксли. Антиутопия, в которой все вывернуто наизнанку, где взамен идеального состояния мира дается образ самого худшего его состояния. Шекспир как будто взирает на мир с небесной высоты, видя все несовершенства мира, признавая их неизбежность и сомневаюсь в том, что идеальное состояние мира будет когда-нибудь достигнуто, хотя это вовсе не означает, что люди не должны к нему стремиться. Финал пьесы – это и грустное прощание самого Шекспира с театром. В эпилоге Который произносится актером игравшим Проспору, звучат слова, в которых можно уловить уподобление театра магии. Отречение Проспору от своей магической власти как будто зеркально отражает прощание Шекспира с театром, ведь буря оказалась последней пьесой великого драматурга, написав которую, Шекспир покинул Лондон, уехал в свой родной город Стратфорд на Эйване и больше уже не поддерживал никаких связей с театрами Лондона. Прочитаю этот короткий эпилог в переводе Михаила Донского. «Отрекся я от волшебства, как все земные существа». Своим я предоставлен силам На этом острове унылом Меня оставить и проклясть или взять в Неаполь Ваша власть, но возвратив Свои владения и дав Обидчикам прощения И я не вправе ли сейчас Ждать милосердия от вас И так я полон Упования, что Добрые рукоплескания Моей ладьи ускорят бег Я слабый Грешный человек Не служат духи мне, как прежде, И я взываю к вам в надежде, Что вы услышите мольбу, Решая здесь мою судьбу. Мольба, душевное смирение, Рождает в судьях снисхождение. Все грешны, все прощения ждут, Да будет милостив ваш суд. Грустная улыбка выражающее смирение, всепрощение, покорность, милосердие. Вот чем заканчивается эта пьеса Шекспира, в которой зло получило заслуженное наказание, но так и осталось неустранимым из человеческого бытия. В чем актуальность пьесы Шекспира для нашего времени? Почему эту пьесу так любят ставить в кино? Шекспировская пьеса не случайно стала особенно актуальна в XX веке. Ведь XX век – это эпоха грандиозных катастроф, катаклизмов, век, в который человек достиг, казалось бы, предельного могущества, предельной власти над природой, но созданная им технологическая цивилизация оказалась несовершенной. Победы стали оборачиваться поражениями. Прогресс стал обнаруживать свою обратную, темную сторону. Научные открытия стали угрожать самому существованию человечества. Человечество столкнулось с опасностью самоуничтожения. Эта ситуация заставила заново задуматься о границах человеческих возможностей. Ведь Проспору, отрекающий от достигнутой им и недоступной прежде людям власти, стал восприниматься как символ современного человечества, достигшего недоступных для него прежде вершин, Но эти вершины принесли ему новые опасности, новые страдания, новые, прежде неведомые ему, беспрецедентные угрозы. Что касается популярности шекспировской бури среди кинорежиссеров, то она объясняется довольно просто. Да, в истории было более 20 экранизаций бури, Ведь пьеса предоставляет кинематографу обширные возможности. Здесь много фантастики, здесь много зрелищности. Здесь можно использовать самые эффектные, самые впечатляющие спецэффекты. И в большинстве экранизаций бури именно эта внешняя зрелищность и оказывается на первом плане. Но среди экранизации бури особо выделяется одна. Это фильм английского кинорежиссёра Петера Гринуэя «Книги Просперу. В этом фильме чисто визуальными средствами режиссер выражает глубинную философию пьесы Шекспира. Это не экранизация, это вольная фантазия, в которой режиссер развивает темы Шекспира, ставит их в современный контекст и успешно актуализирует мысли Шекспира на рубеже 20 и 21 столетий. Давайте назовем пять ключевых фишек пьесы «Буря», которые важно знать. Первое. Благо может в любой момент обернуться несчастьем, а несчастье – благом. Но это не значит, что между добром и злом нет никакой разницы. Без твердых нравственных ориентиров человек обречен. Вторая. Жажда безграничной власти – источник бед. Она опьяняет и рано или поздно приводит властителя к краху. Разумная власть всегда предполагает самоограничение и держится на милосердии, сострадании и любви. Третье. Идеальное общество. Общество без бедности и богатства, без торговли, без угнетения человеком человека, без жажды господства, а, следовательно, без войн. Возникнет ли оно в будущем, никто не знает Но это идеал, к которому человечество должно стремиться Четвертое Человек может овладеть многими тайнами природы Но если человек считает, что способен полностью подчинить себе природу Это всего лишь иллюзия Пятое Все существующее так же конечно, как конечен любой сон, любой спектакль, любая человеческая жизнь. Спасибо вам, профессор Юрьев. Теперь я в курсе пьесы Шекспира «Буря».